Герцогиня была прекрасна. Великолепие ее молодости и красоты оттенялось драгоценностями, парчой и золотом и наверняка заставило бы любого человека, не утратившего способность восхищаться совершенными творениями природы, а не меть от восхищения. Ее темные с пепельным отблеском волосы были убраны в сложную прическу из нескольких кос, которые покрывала сверкающая золотая сеть с вкраплениями крошечных капелек жемчуга. Две жемчужные подвески обрамляли тонкое лицо молодой женщины и слегка покачивались в такт ее речи. Прямые темные брови контрастировали с необычайно белой, почти прозрачной кожей. Черными были и ресницы, отбрасывавшие глубокую тень на яркие зеленые глаза. Иными словами, то была самая красивая и знатная дама изо всех виденных мною, и я окончательно пала духом. Не стоило ожидать, что такая красота — будет дополняться ещё и добрым нравом. Вы должно быть не знаете, произнесла герцогиня печально склонив голову, что в этом доме давно имеется нужда в аптекаре, знахаре либо лекаре, который знал бы толк в излечении душевных недугов. Уже долгое время я обещаю щедрое вознаграждение такому человеку, однако никто не пожелал откликнуться на мой призыв. И вот теперь провидение послало мне вас. Я благодарна сверх меры вашей доброй племяннице, которая сообщила мне, где вас искать. Дядя обсалом с неприязнью покосился на меня, но угодливо улыбнулся её светлости. "Она славная девочка", произнёс он, "всегда хочет помочь своему бедному старому дядешке". В его голосе слышалось обещание поквитаться со мной за столь ценную услугу, и я поёжилась. пречувствовав изощрённейшее наказание, которому собирался подвергнуть меня дядушка, и если, конечно, нам было суждено выйти из этой комнаты живыми, герцогиня, разумеется, не было никакого дела до того, что у дядушкиных слов имелось двойное дно. Она одарила меня мимолётной доброй улыбкой и продолжила от волнения перемежая свою речь глубокими вздохами, точно ей не хватало воздуха. Почтенный аптекарь, я прошу вашей помощи. забыв о всяческих предрассудках и условностях, так велика моя тревога. Иногда даже нам, в чьих жилах течёт королевская кровь, доводится чувствовать своё бессилие перед лицом несчастья, тёмной силы, болезни. Ваша светлость может не беспокоиться, поторопился заверить её дядушка. Не каждый из аптекарей, разумеется, наделён деликатностью и знает толк в конфиденциях, но смею вас заверить, я не таков. Изложите мне свои затруднения, и я потораплюсь вас успокоить. Ах, боюсь, что никто не сможет успокоить меня, добрый господин аптекарь. Горесно вас кликнула её светлость. Но я настолько измучена, что хочу знать правду, какой бы горькой она ни оказалась. Речь идёт о моём возлюбленном супруге, Агасто. Наш брак был благословлён небом и людьми, он принёс мир этим землям и счастье мне самой. Поначалу я полагала, что благоденствие это будет безоблачным. Редкой женщине выпадало честь быть женой столь достойного человека, и я благодарю богов за эту милость ежечасно. Её взгляд затуманился при этих словах. Я едва сдержалась, чтобы не скривиться, относясь к подобным речам весьма скептически, пусть они исходили из уст светлейшей герцогини. Все мои замужние сёстры, а их было семеро, утверждали, что их жизнь в супружестве устроилась выше всяческих похвал, однако сон их супругов вызывал у меня ужас. Каждый из них мог послужить скульптуромоделью для отличинейшей горгульи, а когда они собирались все вместе на очередных крестинах или поминках, то являли с собой картину, которую так и тянуло назвать: семь смертных грехов хлебают пиво. В те времена я не вполне отдавала себя отчёт в том, насколько узок мой кругозор, и без всяких сомнений мысленно приравнивала беды благороднейшей дамы к неприятностям, случающимся в низкородных семействах, вроде моего собственного. Стоило мне только услышать про любовь и счастье, исчезнувшие невесть куда в браке, как я преисполнялась тайного презрения, даже если речь шла о знатных господах, один волосок с головы которых стоил дороже всей моей жизни. Решимость юной герцогини к счастью, не подозревавшая о моих дерзких мыслях, иссякла, и она умолкла, не зная, как продолжить свою историю. Она бросала сомневающиеся, опасливые взгляды на дядешку, который, признаться честно, мало кому показался бы достойным доверия господином. У меня мелькнула робкая надежда, что на этом наши с дядей заключения закончились, и обращение госпожи Видены, раздумавши делиться с нами своими бедами откровенно, сведётся к какой-нибудь мелочи, но это не суждено было сбыться. Я хотела бы изначально пресечь ваши возможные сомнения, почтенный господин аптекарь, промолвила госпожа Видена, сделав над собой усилие. К супруга я испытываю глубочайшее уважение. И то, что я вам поведаю далее, не является плодом воображения неблагодарной жены. А видите ли, в последнее время нрав моего супруга Агаста изменился. Странности, которые он выказывает, очень тревожат меня. Мне ли было не знать об отношении дядюшки Абсалома к подобным сетованиям? Даже алчность порой не удерживала его от возмущённых речей, сводившихся к тому, что все без исключения женские головы забиты отборной чушью, а любые жалобы на мужей суть вздоры чепуха. Однако сейчас страх перед герцогиней был так силён, что дядя обсолом куда бедно сумел изобразить обеспокоенность и сочувствие. "В чём же выражаются странности вашего светлейшего супруга?" спросил он с трудом подбирая слова. Герцогине казалось, только и ждала этого вопроса, ей нужно было выплеснуть снедающую её тревогу. Позабыв о том, что перед ней стоят сомнительные бродяги, пытавшиеся счастье на городской ярмарке, она начала свой избивчивый жалобный рассказ. Из него следовало, что Герцог Агаста Тамельский, вначале казавшийся заботливейшим и нежнейшим из мужей, заметно переменился в последние месяцы. Он стал избегать жену, всё чаще уединяясь в своей библиотеке, мрачней день ото дня. Порой герцог отказывался от еды по несколько дней к ряду, разговаривал сам с собой, но более всего госпожу Видену пугали приступы безумного хохота, одолевавшие Агаста. На все свои робкие и испуганные вопросы юная жена получала отстраненные ответы, заставляющие ее беспокоиться еще сильнее. Слухи о нездоровье герцога ширились в Тамельне, хотя слугам было строго запрещено сплетничать. Но разве возможно сохранить подобную тайну? Дядя лишь моргал и беспомощно вставлял «Э-э-э, вот как?» «И кто бы мог подумать?» Герцогиня говорила торопливо и взволнованно, её глаза при этом были наполнены слезами, готовыми вот-вот пролиться. «Картина мне вполне ясна», — дрогнувшим голосом произнёс дядюшка, чьи худшие подозрения в очередной раз подтвердились. «Конечно, некоторые моменты...» О, неужели я наконец получу ответы на свои вопросы, воскликнула госпожа Виденна, коснувшись своих прекрасных глаз кружевным платком. Скажите мне, мудрейший из аптекарей, что с ним? Дядюшка по салом что-то невразумительно пулькнул, видимо, пребывая в отчаянии, и в итоге выдавил: "Видите ли, ни один уважающий себя лекарь не решится делать окончательный вывод без осмотра пациента, поэтому сказать однозначно Ох, ну, конечно же, герцогиня торопливо поднялась, одновременно звоном колокольчика подавая знак слугам. "Вне всякого сомнения, вы правы. Я не могу от вас пока этого требовать. Мы сейчас же пойдём к Агаста, и уже после этого..." Я съёжилась от ужаса, а дядя невольно пошатнулся. "А как ваш э, светлейший супруг относится э к вашей тревоге?" прошелестел он. "Не верит ли он тут же повесить меня?" Без труда услышала я под оплёку вопроса. «Когда-то он сказал, ты вольна делать, что хочешь, и я не буду тебе препятствовать. Если для твоего спокойствия нужно, чтобы меня осмотрел лекарь, то я согласен», — ответила герцогиня, чьё лицо горело от нетерпения. «Весьма, весьма странно». Дядюшка был так озадачен, что не удержался от замечания, которое, к счастью, расслышала только я. После этого мы совершенно сбитые с толку, нерешительно последовали за герцогиней, направившейся к двери. Слуги, сопровождавшие нас, недовольно перешёптывались, именуя нас исключительно проходимцами и шарлатанами, и было ясно, что в успех этого предприятия верит одна герцогиня Тамельнская, потерявшая голову из-за беспокойства о своём муже. "Обождите здесь, господин аптекарь". Видена приоткрыла резную дубовую дверь и, обернувшись, пояснила: Это библиотека моего мужа, здесь он всегда проводит послеобеденное время, а лишь мне дозволяется тревожить его в эти часы». С этими словами она исчезла за бесшумно закрывшейся створкой. Слуги, переглянувшись, напоследок в полголоса обозвали нас жуликами, желающими нажиться на чужой беде, и удалились, торопясь поведать новые сплетни прочей челяди. Дядя воровато оглянулся и... И удостоверившись, что его кроме меня никто не видит, прислонился к стене и испустив не то громкий вздох, не то тихое завывание. "Должно быть, меня проклял тот язвенник из Кимары", пробормотал он, и глаза его закатились. "Без причины судьба не может быть настолько безжалостна". "Ничего, быть может, всё ещё обойдётся", пискнула я. "Молчи", предостёрёг меня дядешка обсалом свистящим шёпотом. Я всё ещё помню, кто виноват в этом гнуснейшем происшествии. Тут дверь Гейрецкой библиотеки распахнулась, дядя негромко икнул, а я, несмотря на то, что мысленно призывала себя сохранять спокойствие, почувствовала предательскую слабость в ногах. "Проходите же, господин аптекарь", вежливо настояла у входа. "Мой супруг согласен поговорить с вами". Дядя отделился от стены и нетвёрдо двинулся в библиотеку. Напоминая висельника приближающегося к ошафоту, поразмыслив, я последовала за ним, а рассудив, что меня считают кем-то вроде собачонки, не обладающей даже толикой разума, благодаря которой я смогу истолковать чужие слова, не говоря уж о том, чтобы использовать их во вред кому-либо. Отставая от дяди на 3 шага и не отрывая взгляда от ковра, которым был устлан пол, я вошла в большую светлую комнату, где витал дух каких-то незнакомых мне благовоний. Вот Агаста подала голос Видена, казавшийся вконец испуганной в присутствии своего супруга. Это тот самый лекарь, о котором я тебе говорила. А, -а Апсалом Раф, целиком и полностью к вашим услугам, ваша светлость, промямлил дядешка, дрожа всем телом. Подойдите ближе, почтенный господин Раф. Приятный голос был тихим и немного глуховатым. и я различила в нём странный, никогда ранее не слышанный мною акцент. И я не люблю разговаривать, когда мне плохо видны глаза собеседника. Дядя Апсалом поспешно просеменил вперёд, и я повторила его манёвр, согнув шею так, что подбородок уперся в грудь. «Кто эта девушка?» В тоне герцога Тамельнского не слышалось никакого интереса, он был целиком погружён в какие-то далёкие от нас дядюшки размышления и задавал вопросы, казалось, совершенно бездумно. Позвольте представить вам мою племянницу Фейнелу Биркинд, Ваша Светлость. Дядя Цепка ухватил меня под локоть и подтолкнул вперёд. Я сделала корявый реверанс, а затем ещё и растерянно поклонилась на всякий случай. Глаза поднять я так и не решилась, поэтому разглядеть смогла только ножки письменного стола, за которым, по-видимому, и восседал Герцог. Какой у неё чудный наряд. Мужской голос был всё так же равнодушен. «Право слова, вас не должны были впустить в Таймельн, господин лекарь. Здесь царят весьма строгие нравы. По-моему, у вашей племянницы что-то неладное с шеей. Её продуло в дороге? Нет, нет, дядя незаметно, но болезненно ткнул меня пальцем в бок. Просто бедная девочка, родом из глухой провинции, и её пугают всё новое. Думаю, её смутила роскошь этого великолепного дома и ваше милостивое внимание к ней. Так, моя милая». и я снова получила чувствительный тычок. «О, да!» — покорно пропромотала я, поднимая голову, чтобы взглянуть на герцога Тамельнского и впрямь являвшегося весьма странным господином, судя по его речам. Он откровенно рассматривал меня, но во взгляде его было очень мало любопытства, как, впрочем, и любых других эмоций. С такой скукой обычно изучают изваяние в храме во время полуторачасовой службы. Вне всякого сомнения, герцог, в отличие от своей жены, сразу распознал, с кем имеет дело. Движения его темных, подернутых по волокой глаз указывали на то, что от него не укрылась ни одна заплатка на нашей одежде и ни одна прореха в наших башмаках. Я же глазела на него, как на самое чудесное явление, случившееся в моей жизни, и, думаю, меня бы поняла любая девушка, повстречавшаяся с герцогом Тамельским. Господин этих земель оказался еще более привлекательным внешне, нежели его красавица-супруга. Самый упорный недображелатель не смог бы найти в лице его светлости недостатка, то был смуглый худощавый брюнет с матовой кожей. Герцк походил на Южанина, но гораздо более утончённого, чем те носатые гварливые господа, которых я раньше видела в городах, куда забредали мы с дядей во время своих странствий. На совершенном лице чёрными углями горели миндалевидные глаза, обрамлённые длинными девичьими ресницами, и я тут же решила, что ничего красивее я с роду не видала. Одного из жгучего взгляда хватило для того, чтобы щеки мои покраснели, а сердце забилось, как пойманная птица. «У вашей племянницы редкий цвет волос», — между тем продолжал прекрасный герцог, рассеянно изучая меня с ног до головы. «У нее в роду не было никого из иного народа». Ваша проницательность сделала бы честь любому, немедленно ильстив отозвался дядя Абсалом. Моя бабушка по крови из рыжего лесного народца, но готов заверить вас, что старушка и она была скромнейшей и тишайшей, вопреки всем тем разговорам, что ведутся о лесных жителях. Фейнел, к несчастью, одна единственная среди своих сестриц пошла в неё, но право слово, это обычная глупая девчонка, ничем не отличающаяся от прочих. я почувствовала, что покраснела вдвое сильнее от смущения, хотя до сих пор думала, будто к обсуждениям треклятых роженых мне не привыкать. Милое дитя, сделал вывод Герцог, всё так же витая в отвлечённых размышлениях. Меня когда-то интересовал такой тип внешности. Не то девочка, не то потешный мальчишка, она бы могла играть в тех пьесах, где в ходу переодевания и прочая комическая путаница. Благодарю вас, ваша светлость, прошептала я в растерянности, ведь мне было не под силу понять большую часть речи герцога. За всю жизнь я не осилила и трёх книг, а души считая чтение занятием скучным и неприятным. Впрочем, перейдём к делу. Герцог отвлёкся от изучения моего раскрасневшегося лица. Моя жена взволнована не на шутку, как я погляжу. Миловей Дена, не оставишь ли ты нас с господином лекарем наедине? Герцогиня, ничего на это не ответив, умоляюще посмотрела на мужа напоследок и покорно направилась к дверям. «Господин Агаста не выразил недовольства в связи с тем, что я осталась в библиотеке, и вновь мне пришлось почувствовать себя глупой собачонкой, которая может разве что позабавить на пару минут, а затем ей позволялось вертеться у ног, если она не вела себя при этом слишком уж навязчиво». Итак, почтинешей лекарь вы не смогли вовремя вернуться, задумчиво произнёс Герцог, посматривая на дядю Искоса и два заметно усмехаясь. Моя супруга всё-таки добилась своего. Я полагал, что затею с врачеванием удастся отложить до нашей весенней поездки в столицу. Мысль о безумии Герцога оказалась нелепой, когда я смотрела на его спокойное, приветливое лицо. В глазах господина Агаста светилось лукавство, а в быстрой улыбке его содержалось куда больше благоволения, чем обычно причиталось на долю нахальных ярмарочных шарлатанов, и сердце моё едва не перестало биться. Так был хорош собой Герцог Тамелинский. Дядя Абсалом также пребывал в растерянности, хотя вряд ли на него подобным образом воздействовала красота его светлости. На лице родственника было написано беспомощное недоумение. И мне стало ясно, что бедный дядешка окончательно запутался и отчаился понять, что же сейчас происходит. Не волнуйтесь, господин, э, -э Раф Герцк сделал успокаивающий жест тонкой рукой. Женские капризы иногда невероятно докочливы, их можно пропускать мимо ушей и глаз, однако рано или поздно придётся уделить им внимание. Олег, моя супруга стала заговаривать ещё с середины лета. и раз уж вы стоите передо мною, почему бы не удовлетворить эту прихоть Вейдены?» «Кх-кх-кх», — закашлялся потрясенный дядя, все еще не знающий, стоит ли произносить хоть что-то в присутствии его светлости, рассуждающего настолько здраво, что пугало это сильнее иных безумных речей. «Вижу, вы все еще обеспокоены». Улыбка герцога содержала так много тепла, что под ней мог вызреть средних размеров арбуз. но право слово мы оба сможем извлечь пользу из этой затеи успокойте госпожу Виденно отвлеките от тягостных пустых мыслей раз уж она решила что вы достойны её доверия я позволю вам остаться в моём доме определяющая дрожала в унии стол но слышать о вас я хочу как можно реже надеюсь у вас хватит смекалки для того чтобы это устроить ваша светлость наконец обрёл дар речи дядушка Авсолом я сделаю всё что смогу «Вот и прекрасно». Герцог вновь одарил нас своей несравненной улыбкой. «Идите, госпожа Вейдене, и я отдам приказ управляющему, и вы не будете ни в чем нуждаться. Надеюсь, вы станете первым и последним лекарем, которого я принял на службу». Дядя принялся истово кланяться и пятиться к двери. Я согнулась в три погибели и последовала за ним, но не удержалась и подняла голову, чтобы напоследок ещё разок взглянуть на господина Агаста, всё так же сидящего за столом. Лучше бы я этого не делала. Красивое лицо герцога было мрачнее тучи. Плохое настроение дядешки Апсалома после беседы с его светлостью как рукой сняло. Он сиял, словно новая крона, и разве что не пританцовывал на месте. Я была прощена. Это самый замечательный герц, которого я когда-либо видел, произнёс дядя в восхищении. И самый красивый, поддакнул я. Ниушто, удивился дядя и задумался. Да, я не заметил в нём проявления каких-либо недугов. Отменный цвет лица. Скорее всего, его пищеварение работает как часовой механизм. Отличнейшие зубы. Да-да, я редко видел зубы в столь хорошем состоянии. А уж я их повидал немало. И что же мы теперь будем делать?" перебила я дядюшку. Как что? удивился тот. "Найдём управляющего, передадим ему, что герцог Квилел обращаться к нам с почтением, и пусть нам подыщет комнату для жилья, да потеплее". А как же герцогиня? нахмурилась я, посчитав, что дядюшка слишком легкомысленно отнёсся к произошедшему, хоть в подобном недостатке он обычно обвинял меня. "Милая моя, беда герцогини в том, что ей нечем себя занять", отмахнулся он от меня. Подобные нелады случаются во всех богатых семьях. Не скажу, что я искушённый знаток в этой области, но уж придумать, чем развлечь скучающую молоденькую женщину, столь внимательно относящуюся к здоровью телесному и душевному, я смогу. Всё же я был женат три раза, не забывая об этом. Я промолчала, не желая напоминать о том, что две его жены подозрительно быстро упокоились на кладбище, а третья сбежала с бродячим театром. Семейная жизнь дядюшки Апсалома не могла служить образцом для подражания, однако он сам об этом никогда не задумывался. «Интересно, сколько в сём дому пустующих комнат?» Между тем разговаривал сам с собой дядя. «Здесь наверняка можно устроить настоящую лабораторию. Надо будет намекнуть герцогу. Так, сейчас же пойдём искать управляющего». И он решительно направился по коридору. «Ах, господин аптекарь!» — вдруг раздался за нашими спинами голос госпожи Вейдены. «Я не думала, что вы справитесь так быстро. Ну скажите же мне, наконец, что с ним?» «Ваша светлость!» — дядя резко развернулся и поспешил ей навстречу, кланяясь на ходу. «Чтобы поставить диагноз вашему супругу, не потребовалось и пяти минут. Это излечимо?» — герцогиня побледнела, вне всякого сомнения. Что же за болезнь одолевает моего супруга? Вида и напряжала руку к сердцу. Дядя Псалом важно откашлялся. Это чёрная хандра, вынес он приговор. Она часто нападает на людей в эту пору года. Признаки хвори его светлости появились в середине лета. Да, так я и думал. Обыкновеннейший случай, дядя покачал головой. Лечение будет долгим, но не волнуйтесь, всё пройдёт без следа. Главное условие «Абсолютный покой больного. Не стоит часто напоминать ему о болезни. Держите себя в его обществе, как обычно. Точно ничего не замечаете. А чтобы уменьшить ваши собственные страдания, вызванные тревогой о его светлости, вам следует немного отвлечься. Тем самым вы только ускорите его исцеление». Герцогиня слушала новообретенного лекаря, затаив дыхание. «Абсолютный от осознания собственной важности дядя каждую фразу ронял всё более веско и к концу речи стал напоминать пророка вещающего в кругу своих последователей Вы моё спасение, горячо промолвила госпожа Видена, на лице которой наконец-то проступили краски. Я сразу поняла, что именно вас послали милостивый бог мне на помощь. А ваше слово закон, господин аптекарь, дядя поразовела от удовольствия. «Не затруднит ли вас ваша светлость сказать, где найти мажор дома?» — важно осведомился он. «Чем скорее я обустрою здесь, тем быстрее приступлю к выполнению своих обязанностей. Видите ли, приготовление некоторых снадобий требует особых условий». И вот тут, глядя на довольного дядю и герцогиню, ломающую руки от волнения, я прометчиво решила, наконец-то наши бедствия закончились. Вот оно счастье. Позднее я не раз вспоминала этот момент как пример самого горького своего заблуждения.